Глава 24. Василиса Князева. Полянка нашлась, а на ней и провинившиеся маги. Чем они сейчас занимались, я даже не стала рассматривать и интересоваться. Сдержанно поздоровалась и направилась к себе. Букет волчьего аконита также был со мной. Выбрасывать такое сокровище? Никогда. Я ощутила лёгкое беспокойство за Эрика. Где же он? Маг нашёлся очень быстро. Стоило мне подойти к крыльцу, как появился вывернувший из-за угла дома тёмный. Он схватил меня в охапку и уткнулся носом в макушку. Кажется, даже поцеловал, отчего приятное тепло разлилось по телу. Захотелось услышать голос этого совершенно невероятного дракона. И пусть у него невеста, но очень важные поступки маг делал именно из-за меня. «Эрик!» Я отстранилась от тёмного и подняла голову, тут же встретившись с напряжённым взглядом боевика. Объятия он не разжал, лишь чуть ослабил продолжая удерживать меня в кольце рук. «Спасибо. Здорово ты их проучил». «А тебя?» Мой собеседник смотрел так пристально, что стал понятен смысл его вопроса. Он переживал, что я могу испугаться такого огромного монстра. Или нет? Для меня это стало маленьким открытием. Наверное, тёмному я всё-таки не безразлична. Только в той части, что ты сам, подсматривал. Тут я не удержалась и стукнула кулачком в грудь дракона. Нет, ну надо же, какой наглец. Другим запрещал, а сам? Не то чтобы я хотела присутствия кого-то вообще. Ни в коем случае. Прочь логика, когда девушка возмущена но ведь подглядывал, как ни крути». «Я не подсматривал», — ухмыльнулся Эрик. Мак захватил мою ладонь и поднёс её к своим губам. Затем поцеловал запястье, пальчики, продолжая смотреть в мои глаза. И столько было в его взгляде силы и нежности, что была готова растаять. Чтобы самой себе не напоминать, Поплывшее от тепла мороженое, пришлось продолжить. — Это как? — Подсматривал, признавайся. — Нет. Снова отказался дракон и тут же самодовольно улыбнулся. — Любовался тобой. Я хотела напомнить, что даже детей маленьких за это ругают. А тут вполне взрослый наследник. Но Эрик меня то ли добил то ли покорил словами. Василиса, ты такая аппетитная. Знаешь, я с трудом удержался, чтобы не свернуть этим идиотам головы. Пришлось погонять их для профилактики. Хорошо, что они ничего не успели увидеть. То есть, ты пришёл раньше? Догадалась я. Да. Я шёл за тобой. Признался Эрик. И прежде чем я успела возмутиться, весомо добавил «Охранял». И как на него сердиться? Я похлопала ресницами, нарочно, конечно же, и едва не мурлыкнула от удовольствия, когда коснулась пальчиками груди дракона. Жаль, что всего лишь через одежду. «От кого? Думаешь, король Фейри вернётся?» пока все его попытки провалились», — спокойно сообщил дракон. «Только я не о Велдоре, а о Водяном. Слышала о таких?» а -а -а. В голове сразу промелькнули мысли, что в сказках во многих водоёмах водяные живут. «Здесь же...» «Но я видела только русалок», — втянула воздух сквозь зубы, ругая себя за излишнюю самонадеянность и беспечность. Лучше бы нижнее бельё намочило, чем сверкать голым задом перед каким-то там мужиком. И вот ведь карась раздутый даже голоса не подавал. Уши грел, о чём мы с девушками разговаривали. Заодно за нами подглядывал. К лилии кубышки он привычный, а я как экзотика. Эрик рассмеялся, затем снова прижал меня к себе, коснулся губами виска. — и только после этого признался. «Не переживай, Василиса. Я ещё вчера его предупредил. Если позволить себе лишнего, осушу всё озеро. Уверен, всё то время, что ты плавала, водяной сидел, уткнувшись носом в ил. Ждал, когда ты покинешь его владение. Боялся головы повернуть. «Сурово!» Только и смогла выговорить я, посмотрев на Тёмного совершенно другими глазами. Впрочем, ничего иного от дракона я не ожидала. И ведь пока Эрик всего лишь наследник, а не император, даже не сомневаюсь, что с годами мягче он не станет. Договорить мы не успели. Я вдруг почувствовала, как Эрик напрягся. Мне и самой стало немного неуютно. Захотелось срочно понять, какая собака нарушила нашу сказку. Какая именно, прояснилось очень скоро. Почти сразу за моей спиной прозвучал язвительный ректорский голос. Так, — Так-так, племянничек, а ты, как я посмотрю, время даром не теряешь и ведьму охмуряешь. «Молодец!» «Правильно воспользовался моментом!» Голос ректора сочился ядом. Словно он и сам собирался это сделать, но опоздал. «Упаси меня, Всевышний, от такого несчастья, как иметь Фердинанда в качестве возлюбленного!» «Другое дело, Эрик!» И тут я опешила, осознав, в чём едва не призналась самой себе. Дракон, который сейчас даже не думал меня отпускать, который кинулся спасать из рук Фейри, стал дороже, чем я предполагала. Это напрягало. Ох, Вася, Вася! «Завёл себе ведьму!» Снова подал голос Фердинанд, вклинившись в мои самокопания. Судя по доносившимся звукам, он приближался к нам. И я не выдержала, обернулась. Тёмный тоже изменил положение. Обнял меня за талию и прижал к себе. Близость мага, его тепло, всё это действовало успокаивающе, даря уверенность и защиту. Хотя, вполне вероятно, дракон всего лишь боялся, что я сбегу после слов его родственничка. А мне захотелось ректора треснуть. Хоть чем-нибудь. Вот чего он появился, когда не просят. Настроение портит. «Ты так считаешь?» Голосом Эрика можно было закатывать жертву в ковер и выбрасывать. Потому как это была смесь все той же драконьей язвительности и силы, помноженная на дерзкий характер наследника императора. Я была уверена, что Тёмный не боится своего дядьку, а ещё примет вызов при необходимости. «Доверяй мне, мальчик!» — самодовольно произнёс Фердинанд, смирив меня оценивающим взглядом, от которого захотелось спрятаться. Но я лишь крепче прижалась к Эрику, в очередной раз оценив его надёжность. Забери у неё кольцо и отдай мне. И я научу тебя всему, что знаю. Что-то у тебя со знаниями туговато. Наверное, поэтому и ведьмы нет. Не смолчал Эрик. От его слов лицо Фердинанда изменилось. Вместо язвительности в глазах мужчины появилась злость. Казалось, она была осязаема как и те чешуйки, что выступили на висках и переносицы Грозного. «А ты уверен, что она мне нужна? Или что я не отберу у тебя вот эту?» Фердинанд указал на меня взглядом и стало не по себе. В нашу первую встречу ректор вел себя приличнее, но это в прошлом. Сейчас же дракон разглядывал меня как товар или нечто забавное. Да и характерец свой поганый Грозный продемонстрировал уже не раз. Подобное обращение всегда отталкивало. Никогда не понимала фанаток стокгольмского синдрома. Лучше без лишних вывертов обойдусь. Нет, я сама уже не витала в облаках и прекрасно видела что из себя представлял этот субъект. Однако такие заявления делать — это уже слишком. Самонадеянности у ректора не отнять, как и злости. Вон как стоит и ноздри раздувает. Гляди, того придумает какую-нибудь гадость. Они у Фердинанда хорошо получаются. Клюнет огнём или сожжёт домик ведьмы. И где мне спать после этого? близость Эрика, его тепло очень поддерживали меня. Я не смолчала и поинтересовалась. «Как отберете?» «Не переживай, Василиса, это все наивные планы дядюшки. Старшим, знаешь ли, иногда остается только лишь мечтать», — ответил вместо ректора темный. И голос при этом у Эрика был такой издевательский, что я с трудом подавила улыбку. В отличие от родственника, который смотрел на племянника как на потенциальную жертву. Дракон дерзил, нарывался, и я хоть и не желала встревать в их разборки, но слушать их мне нравилось. Правда, что будет потом, лучше не думать. Ведь Фердинанд не из тех, кто прощает унижение или же у этих двоих такие пикировки, в порядке вещей? — Поговорим! — произнёс Фердинанд. Он сказал всего одно слово, обращаясь к Эрику, а у меня от него мурашки по коже пробежали. Это было уже не смешно. Почувствовав мою тревогу, рука тёмно сдвинулась ниже, погладила попу. — Это что такое? «Вот видишь, как я замечательно умею отвлекать», — шепнул на ухо наследник императора и тут же губами коснулся виска, ещё ближе притянув меня к себе. Стоять стало неудобно, но я промолчала. А ректор не просто смотрел на нас, он прожигал взглядом, испепелял. Будто хотел, чтобы мы исчезли, особенно я. Эрик же даже не торопился с ответом, нарочно испытывая терпение собственного дядюшки. В какие игры привыкли играть эти драконы, я даже не догадываюсь. Только бояться долго не умею. Желание действовать и что-то делать вылилось в то, что я сложила руки на груди. Взгляд грозного метнулся к моим открывшимся пальцам. Непонимание и разочарование отразилось на лице мага. Я проследила за его взглядом и опешила. Там, где еще недавно красовалось колечко, ничего не было. А я стояла и даже словечко-то не смогла произнести, пораженно глядя на собственные руки. Кольца-то не было. Вариантов поисков было немного. Обронила где-то под ногами или утопила в озере. Если на поляне, в любом случае при искать не стоило. «Поговорим!» — легко согласился Эрик, обращаясь к ректору. Мне же досталось совершенно другое. Снова поцелуй в висок и многозначительный шепот, от которого вездесущие мурашки вернулись а с ними и наглая конечность, которая снова огладила мою пятую точку. Василиса, мы еще продолжим. Занятая мыслями о пропавшем кольце, я решила не подавать голос. В знак протеста ткнула локтем темного. Эрик же победоносно сверкнул глазами, словно он добивался именно такой моей реакции. А после отпустил меня, и я напряглась, потому что никто не собирался просто стоять и разговаривать. Ректор раскрыл арку портала, и оба дракона шагнули в неё. Какое-то время я ещё стояла и смотрела на то место, которое только что было переходом. Моргнула, потёрла глаза... Нет, так не пойдёт. Нужно заняться поисками пропажи. Может, кольцо свалилось нечаянно с руки, пока я спала? Бегом поднялась по ступеням и направилась в спальню Магды. Протянула руки, чтобы откинуть одеяло, и всё кругом обыскать. Кольцо было на пальце. Проявилось и засверкало, привлекая внимание к себе. Я без труда поняла, что это Эрик помог укрыть вещицу от родственничка. Но когда тёмный успел? Неужели в то время, когда так сладко целовал мои пальчики? И вот каким словом после этого назвать дракона? Пристукнуть разок сковородкой или спасибо сказать? На все эти вопросы ответа не было. Главное, что украшение не потеряно. А с прочим, разберусь.